Глава 7 Не всё равно. День протектора редко начинался с кофе. А вот поход в Вавилон, или же главную канцелярию первого этажа, был делом почти ежедневным, обязательным и практически священным. Как обычно, там стоял шум десятков оживлённых голосов, куча адъютов обрабатывали информацию. Проекции показывали различные точки Земли, А посреди зала привычно крутился гигантский бронзовый глобус с сотнями точек света. Когда позади раздались смешки, Стефан раздраженно напрягся. «Эй, Стеф!» — окликнул его протектор под знаком Персея. «Ты серьезно поджарил зад на своем же светозарном огне?» Водолей, не оборачиваясь, показал грубкий неприличный жест. Из-за бинтов на руке было неудобно, но соблазн пересилил. Сразу после этого вернулся к сдаче отчета. Протекторы продолжили тихо общаться, До Стефана выстрелом в спину долетела насмешливая палач. «Тебе пора начать с ними конструктивный диалог», — решил просветить его дан, заполняя какие-то документы. «О да, внесу в свое расписание», — проворчал Стеф. «Где-нибудь в пять, сразу после тебя и твоего хреново мнения никто не спрашивал». «А перестать быть грубым и неблагодарным там есть?» «Нет, этот пункт вытеснило твое отожравшееся эго» но хотя бы не шутки про мам, уже прогресс», заметил оказавшийся рядом Макс. «Он сирота, у него иммунитет на шутки про мамаш, а ты паршиво смотришься». «Ты тоже», — устало бросил он, переводя взгляд на Дана. «Ты куда с задания смотал?» «А...» — протянул тот, не отвлекаясь от документов. «Я думал, вы без меня отлично справлялись». «Ну да, отлично. Ещё немного, и Стефу пришлось бы сгоревшую до костей руку восстанавливать месяцами». «Печально, что без моего присутствия вы так недееспособны», — вздохнул Дан. «Но я принимаю это и понимаю, не волнуйтесь. Обещаю, в следующий раз прослежу за всем от и до, во избежание любых форс-мажоров. Простите, но у меня и правда были дела, которые останутся между мной и лазаретом». Стефан даже недоверчиво покосился на него. Дан не был фанатом лазарета и предпочитал лечение на месте, вероятно, из-за того, кого именно он мог в лазарете встретить. Рука вновь засаднила и Стеф уныло потер ее. но хоть и отпуск дали, и ладно». Дан нагнулся и украдкой посмотрел его текст. «Судя по тому, как по-дилетантски ты покалечил себя огнем, то в отпуске для тебя и вправду есть смысл. А может, лучше больше тренировок? Я уже давно заметил, что ты потерял сноровку. Совсем обленился. Если нужно подтянуть азы, то я всегда к твоим услугам. Прямо как в старые добрые. Свали, блин!» Макс устало подал Адюту за приемной стойкой пластину с отчетом. Вместе со Стефом они заранее обсудили, что конкретно расскажут о задании, поэтому волноваться о расхождениях версии не стоило. Разве что Стефан выставил себя в отчете полным деградантом, но это был уже другой вопрос. «Дан! Дан!» — воскликнула подоспевшая Адютка. «У тебя готовы документы? Давай обработаю». «О, здравствуй, Марго!» Тот озарился лучезарной улыбкой, которая слепила всех, особенно юных девушек. «Да, спасибо огромное! Так мило, с твоей стороны! Как твои дела, как экзамены?» Шатенко залилась краской, а Дан опёрся о стойку и с непринуждённым видом продолжил общение, не обращая внимания, что рядом материализовались ещё несколько адъюток, жадно хватавших каждое его слово. «Он реально не замечает?» — нахмурился Макс. «Что они пытаются его сцапать?» в ло уточнил стев не -а. я тут уже почти век от меняются а этот блаженный так и не осознал что они наводют смазливую рожу ведутся пара адъьютов кстати тоже но он тем более не понял протекторы вообще часто вызывали у адъьютов почтение или даже восхищение хотя от третьих люта ненавидела порой доходило до смешного как в случае с Даном, которого от суровой реальности спасла лишь его наивность но «Он человек другого времени», — неуверенно сказал Макс. «Восприятие. Порой кажется, что даже мира. Другого времени? Я рос в тридцатые годы при режиме Муссолини, ничего не отразилось же». Повисла неловкая пауза, будто даже Вавилон впервые за сотни лет притих. «Это так многое объясняет», — с чувством протянул Адьюд за стойкой, не отрываясь от документов Макса. Стоило Дану отпустить одну из своих плоских шуток, незамедлительно вызвавшую девичий смех, Стеф сунул Адьюту отчет. «Так, все», — бросил он Максу. «Вы тут опыляетесь, а я пошел». Но дойти до выхода Стеф не успел. Заметив возле массивной панели розоватые волосы Фри, он задержался. «И какое поганое меню задания они предлагают сегодня?» — спросил Стеф, глядя на мельтешащие строки вызовов. Фри растерянно уставилась на Стефа. «Да, как всегда», — вздохнула она. Лицо её казалось опухшим. Очевидно, отпуск требовался не только Стефану. Средней паршивости тут, огромной паршивости там. Не осталось на этой неделе выполнить ещё пару маленьких, и всё. Поглядев на экран с вызовами, Стефан с долей облегчения подумал, что всё было не так уж и плохо. Множество белых заданий, проверки, на них выходили преимущественно адъюты. Жёлтый — установленный кандидат, протекторы требовались редко. оранжевые сплит. Протектор очень желателен. Красные — необходимо несколько протекторов, чёрные — дело труба. В основном котловина, поход в них без договора со смотрителем запрещался почти всегда. Ох, вдруг раздался голос Фри. «Стеф, твоя рука». «Да я в норме. Целый, жив». В доказательство он помахал больной рукой. «Ткани будут постепенно наращивать. От светозарного огня травмы мерзкие. Зато я теперь свободный человек на пару дней». Она сочувствующе улыбнулась, отчего внутри Стефа всё потеплело. Он всё ещё к такому не привык. «Все опять заняты. Ладно, уж одна схожу. Всё равно простое задание». Тут Фри замялась, перебирая в руках ткань огромной жёлтой толстовки. «Это... Стеф. Когда вернусь, можно с тобой кое-что обсудить? Это важно». Он не успел подумать, а рот уже сам собой открылся. «Могу, в принципе, с тобой на вызов сбегать?» Там мы поговорим. У тебя же выходные из-за травмы. И у тебя травма. Ну да, могу тратить выходной, как захочу. Один мелкий поход вряд ли мне жизнь испортит. Сказал Стефан, сам отказываясь верить, что несёт подобное. И рана, собственно, тоже? Не знаю даже. Да забей. Давай, пошли туда-обратно. На панели вспыхнуло новое жёлтое задание. Стефан указал на него. Вот, как раз. Тебе же этого хватит, чтобы от тебя отстали до следующей недели. Мелкая, тихая, ненапрягающая. Прямая противоположность Дану. Несмотря на его беспечный тон, Фри не могла отпустить ситуацию. Она неуверенно свела брови. «Точно с тобой все будет в порядке?» «Абсолютно», — бессовестно соврал Стеф. На самом деле он мечтал о том, чтобы завалиться спать на целый день. Возможно, загрунтовать новый холст или закончить уже доставшее его темперное полотно с базиликой. А лучше всего добить ту бутыль с егермейстером, надёжно спрятанную внутри стенного тайника, оборудованного из опасений потенциального шмона, и просто пялиться в окно с пустой головой, не думая ни о чём. Стеф не хотел, чтобы к нему протискивались воспоминания. Вместе с ними туда лезли и демоны былого. Они ощущались морскими глубинами, тёмными и ледяными. И Стеф антонул в них, наливаясь свинцом, не в силах пошевелиться. Оттуда, с самого дна, на него смотрели мёртвые. Те самые кошмары, с которыми порой будили Стефа посреди ночи, оставляя без сна в холодном поту. Проще было ни о чём не думать. Но работа тоже неплохой побег. Стеф хотел отдохнуть после метаний на нескольких заданиях с данным и Максом. Но теперь, дрожащий от боли рукой, застёгивал пуговицы нового мундира и надеялся, что задание и вправду будет плёбым. Стефан соврал Фри. Он чувствовал себя развалюхой, словно... Реальный возраст давал о себе знать. Протектор опёрся лбом о холодную поверхность зеркала, надеясь не заснуть прямо так. Старый, доставший всех идиот. Зачем он навязался в напарнике Фри? Точно бы надеялся на что-то. Хотя бы на понимание с её стороны. Она терпела его лишь потому, что это в её характере. Никого не обижать, подбадривать, жалеть. Он единолично разрушил всё давным-давно вместе с собой. Теперь же его действия выглядели жалкими попытками слепить из пепла былые крепкие мосты. Но от них остались лишь призраки. Бесплотные и прозрачные. Только в память о них Стефа еще выносили. Он знал это. Конечно же знал. И все равно был готов и дальше притворяться, что не замечает этого, вопреки всем своим убеждениям и реалистичному отношению к вещам. Жалости он не заслужил, а уж жалеть себя и подавно не собирался хрен нам собачим себя!» Проворчало, наглядывая свое вымученное, растрепанное отражение. Дозорный пункт по какой-то одной вселенной известной причине находился в двух километрах от города. На выходе с участка сразу же обозначались стены сосен, которые Стефан немедля опалил всей доступной ненавистью. Он решил не бухтеть при фри, потому заткнулся и молча посеменил за ней по вытоптанной дороге, радуясь, что хотя бы погода оказалась хорошей. Ни жарко, ни холодно, даже не сыро. Лишь свежий ветер в колючих ветвях. Фри некоторое время шла чуть впереди, не оглядываясь. Тишина нарастала гигантским пузырём, готовым вот-вот лопнуть от напряжения. Стеф не думал, что ему стоило первому начинать. Но когда солнце скрылось за тучами, решился. «Так о чём ты хотела поговорить? Ты сказала, это важно?» Сердце забилось быстрее. Почему-то ему было страшно узнать. Просто предчувствие. Фри никогда не выглядела такой серьезной. Не просила отдельного времени для разговора. Она просто брала и говорила. Но сейчас протекторша остановилась, вновь нерешительно переминаясь с ноги на ногу. Стеф заметил, что она волнуется. В такие моменты Фри всегда слишком заметно хмурила брови, округляла глаза, словно в сомнении, и бегала зрачками по пространству, ища нечто способное ей помочь. «Ты...» «Не знаешь, что со мной было до того, как я спалила все воспоминания?» Стефан остолбенел. «Я думал, ты не хочешь касаться прошлой жизни». «Это всё ещё так», — кивнула она, поворачиваясь к нему полностью. «Поэтому я и спрашиваю у тебя, ведь в личном деле ничего такого нет. Вы все мне сами об этом говорили. Простая девочка из маленького городка, увлечение бывшие связи с людьми, всё это неважно». Ведь это уже не я. Она понурила взгляд и пнула камень. Если вселенной было угодно, чтобы я уничтожила свою память и прошлую жизнь вместе с ней, то значит, так надо. Я со смирением к этому отношусь. Но, может, там было что-то странное при начальных осмотрах, когда я только попала в Саларум? Слышал ли ты что-нибудь до нашего знакомства? В памяти Стефа мгновенно вспыхнули старые образы. Огромные окна Саларума, выходящие к лесу. И Фри, одиноко сидящая на подоконнике. Столько вопросов на лице. Она только потеряла свой прошлый мир, а её уже выбросили в новый. Стефан никому бы подобного не пожелал. Это ведь так невыносимо жутко, понять, что уничтожена не только привычная реальность, но и ты сам. «Мы тогда хорошо ладили, и ты много помогал мне», сказала Фри, будто бы оправдываясь за очевидную только ей глупость. «С освоением совсем, до того, как... Ну, до того, как мы разругались». «Чёрт». Они никогда не вспоминали обо всём, что было между ними до суда. Сначала годами не общались, а после событий с Антаресом, вынудивших их работать сообща и вновь помиривших, избегали того времени в разговорах как щекотливого табу. Несмотря на то, что воспоминания отдавали виной, Стеф не мог не чувствовать тепло и свет, исходящие от них. И ты считаешь, что я мог навести справки о тебе в лазарете или в Вавилоне? Да. Ты же беспокоился насчет этого, я помню. А я нет. Похоже, слова Стефа прозвучали слишком резко и фристушевалось. А, да, правда, это ведь было так давно, я просто подумала, что тебе, в общем... Она вымученно усмехнулась. «А, неважно». «Нет, ты, ты ты не поняла». Поспешил оправдаться Стефан и поколебался, ведь заходил в серую зону своей жизни. «Мне не всё равно или вроде того. Я не могу сказать уверенно, потому что в делах с памятью это трудно, но, кажется, у меня забрали часть воспоминаний из того времени. Те, которые я отдал Полуксу за Макса, Дана и Антареса». «Да?» Фри вытаращилась на него, всё больше смущаясь. «А, ой, прости, я я я не знала». «Всё нормально». Я пытался понять, что этот рыжий урод забрал. Да и плюс, смотрители несколько раз по мелочи выдёргивали память в наказание. В паре мест, которые я, очевидно, вряд ли бы забыл, слишком тёмные пробелы. Он даже не сдержался и усмехнулся. «Жаль, что с самого поганого Полук с собой не унёс. Стало бы проще». Фри кивнула, но по её печальному взгляду Стеф понял. Ответ её не удовлетворил. «У всех нас пробелы в памяти. Такова уж правда этой поганой работы», — произнёс водолей, шумно вздохнув, и направился вперёд, увлекая Фри за собой. «Да и жизни в целом. Я тебе тут не советчик по вышеозвученным причинам. И в дело твоё не лез, потому что ты не хотела». «Спасибо. Наверное. Опроси остальных». «Там же не я один был. Дан и Павел тоже с тобой общались с самого начала. Или покопайся в своей душе. Вдруг там найдется то, на что ты в обычном состоянии не обращаешь внимания?» «В смысле?» «А это уже спроси у Лами. Существуют определенные обряды или вроде того, которые позволяют заглянуть внутрь себя. Понимаешь, о чем я?» «Не особо», — уклончиво и честно ответила Фри. Просто обратись к тем, кто разбирается в этом получше. Они тебе всё объяснят намного конкретнее, но память не вернётся, если она уничтожена. Кстати, а почему ты вообще заинтересовалась этим спустя столько лет?» «Я...» Казалось, она на полусловии передумала, что скажет дальше. тебя об этом волноваться не обязательно». «Конечно». Стеф, понимающе кивнул, лишь едва огорчившись. Он привык. Замешкавшись, Стеф сунул руки в карманы и отстал на пару шагов от Фри. Только затем добавил. «Скажи, если тебе понадобится помощь. В этот раз я не подведу». Он чувствовал себя глупо. У неё не было причины верить ему, Стеф уже предавал её однажды. И всё же он считал важным, чтобы Фри понимала, что ему не всё равно. «Я знаю», — легко улыбнулась она в ответ. Прежде чем Стеф ухмыльнулся, его взгляд замер позади девушки протектора пробрало до дрожи. Атмосфера изменилась резко, как по щелчку. Стефан не понимал, на что смотрит. Хуже того, ему это тяжело давалось, будто бы мозг отказывался воспринимать реальность. Всё начало двоиться. Каждое дерево, камень или куст обрели фантомов, отслаивающихся от оригинала. Дышать стало труднее, а думать тем более. Стив покачнулся, но заставил себя стоять. Что это? Опешила Фри, подавшись назад. «Отлично, значит, мы оба это видим», — выдохнул Стефан, берясь за пистолет. «Задание ведь было жёлтым, разве нет?» Его тряхнуло, словно бы от удара током. Воздух утекал из лёгких, а вдыхать становилось всё тяжелее. Стефан начала бить дрожь, да так, что он едва мог удержать пистолет в руках. Оружие оказалось чугунным по весу, и страх. Он неконтролируемой вспышкой зародился где-то в груди, заставляя озираться, раздирал мысли на части и не оставлял ничего, кроме немого ужаса перед увиденным. И Стеф нашел его. Источник паники, от которой хотелось бежать на каком-то инстинктивном уровне. Животном, духовном, совершенно любом. Все об этом кричало. Водолей заметил вдалеке силуэт, стоящий меж сосен и елей. Тот казался человеческим, но размытым, как и все вокруг. Ускользающим с глаз, заметным лишь на периферии, а не под прямым взглядом. В фигуре не было красок, только пронзительные белые и чёрные цвета, смешивающиеся в единое месиво. Стефан глядел на него всего пару секунд и был уверен, что обладатель силуэта смотрит прямо на них. А затем раздался грохот. Дикий, рвущий перепонки. Ударная волна силой отбросила протекторов на землю. Мир гудел так долго, что Стефан ждал очередной смерти. Только сердце бешено билось где-то внутри. А затем ветер с адским свистом подался назад, продолжая терзать всё кругом. В теле странно покалывало, и ничего больше не чувствовалось. Глаза заволокло пеленой, а уши заложило. Страх уверенно нарастал, как будто стрелки часов приближались к пяти минутам седьмого. Но нет, Стефан проверял ещё в дозорном пункте, на его родине далеко до этого времени. Тогда почему так страшно умереть сейчас? Словно бы всё закончится на этот раз. Вместе с грохотом. Вместе с миром и даже тьмой и светом. И воздуха так мало. Полностью раствориться в шуме и стать ничем. Вернувшись к самому началу. Истошной тишине. Стать единым с пустотой. Странные мысли, с трудом подумал Стеф. «Стефан!» Он разлепил глаза. Страх отступал. Дышать было так же трудно. Стефан продолжал через силу со свистом вбирать в лёгкий воздух, который словно обратился в жидкость. «Где ты?» — кричала откуда-то Фри. Стеф поднялся на ноги, но, естественно, упал обратно. Теперь уже плыло исключительно перед глазами. Где-то впереди серебром блестел пистолет, и Стефан думал, что этот свет слишком ярок. Такой белый и чистый на фоне грязной опавшей хвои. Так далеко и так близко. Он протянул руку, но взяться не смог. Всё-таки слишком далеко. Травмированная кисть налилась огненной болью. Протектор слишком неуклюж, опёрся от неё. С головы на землю крупными каплями лилась кровь. Стив тупо смотрел на красные кляксы, пытаясь переварить и принять, что удар о землю был не мягким. Взгляд остановился на небе. Его захватило дребезжащее марево с зеленоватыми бликами. Такое странное зрелище, пугающее и Красивое. Там за лесом город. Стеф понял сразу, что все плохо. Но теперь это чувство засело еще глубже. Все было не просто плохо, а невыразимо ужасно. Стеф! Он встряхнулся и осознал, что все заволок туман. Ни черта не видно. Что-то было не в порядке с этим туманом, и даже не скорость, с которой он возник. Тягучий, переливчатый и темный, с белыми... «Тенями?» «Фри!» — позвал он в ответ. «Сюда!» Её образ просвечивал неподалёку, сквозь вихри, нагрянувшие с серо-зелёной мглы. «Я тут!» — выпалил Стеф, оказавшись совсем рядом и едва не упал. Фри успела оттащить его от особо плотных языков тумана. «Не трогай!» — выдохнула она, обхватив Стефа руками и оттягивая назад. «Он странный! Пойдём в Саларум!» о получится ответил он разглядывая частицы реальности откалывающиеся и искажающиеся на границах тумана марьво затягивала внутрь себя свет не сгибая пространство до неузнаваемости от вихрей бросала в дрожь сте не сразу понял как сильно дрожит фри она продолжала крепко прижимать к себе протектора но теперь уже не потому что пыталась его спасти а в панике туман приковывал к себе их взгляды тихо выползая со стороны городка он казался таким неправильным, неестественным. От вида всех изломов материи, которые тот вызывал, в ушах с удвоенной силой пульсировала кровь. Засмотревшись, Стефан не сразу заметил, что у Фри кожа пошла красными пятнами. На ней появились ссадины. Алые бусинки кластерами скапливались на коже. На его собственных руках обнаружилось то же самое. Кровь сочилась сквозь поры. «Уходим!» — пролепетала Фри, едва справляясь с нагрянувшим ужасом. «Пожалуйста, давай!» Противоестественный густой туман засасывал их внимание сильнейшим магнитом. Он пожирал даже мысли. Стефан с трудом пришел в себя. «Идем!» «Да!» Стоило ему сказать это, как туман, медленно плывущий в их сторону, всколыхнулся. Стеф несколько раз моргнул, и ему удалось разглядеть посреди хмари нечто движущееся прямо на них. У него пересохло во рту, а голова взорвалась от боли. Это можно было назвать человеком лишь отдалённо. Настолько отдалённо, как Плутон от Солнца. Зрение никак не желало фокусироваться на нём. Мозг буквально пылал и кипел в тщетных попытках. Сознание улавливало лишь искажённые черты создания, разлетевшегося на множество осколков. Среди них угадывались разломанные кости и образы нескольких рук. Зелёный отблеск где-то на месте грудины. Как и туман, существо было тёмным, с белыми светящимися тенями. Точно, эффект негатива. «Мерзость!» — едва слышно донеслось от Фри. Стеф почти не разобрал её речи. Всё поглотил настойчивый звон, заполнивший голову при взгляде на богомерзкую тварь. Это было хуже Сплита. Хуже чего угодно. Она распадалась, была полупрозрачной, но продолжала свой путь к ним. Протектора тошнило. Атмосфера давила вниз. Он терял последнюю внятную мысль от приближения монстра, но все же выхватил кинжал. Стефан оттолкнул Фри подальше и вонзил лезвие в тварь. Та даже не заметила. Стефа тряхнула. Нагрянувшая боль усиливалась, выжигала нутро. Поглядев вниз, он увидел, что скрепленные зелеными нитями пыльные частицы вонзились в его правый бок, прошли насквозь. Плот не разорвали, и все же Стефан поперхнулся кровью. Он рухнул на землю, утратив последние силы. Они просто выскользнули прочь, оставив пустую оболочку. И жуткую боль под ребрами. А затем мешанина образов. Взрыв света и чьи-то крики. Ярко-оранжевые огни, стремительно кружащие повсюду. Стефан наблюдал за происходящим без мыслей, ощущая лицом холодную хвою. Она пахла тленом как и Стеф. Тленом вонял целый мир. И даже та темнота, в которую он в конце концов соскользнул. Может, это была смерть? Или простая потеря сознания? Стефан порой с трудом различал эти состояния. Оба липкие, отвратительные, потому что терял себя полностью. Ни мыслей, ни ощущений. Это ли и есть Обливион? Но каждый раз Стефан всплывал на поверхность. Тяжело и неохотно. Его выбрасывало на берег живых с залатанными ранами. И, как всегда, он открыл глаза, едва понимая, что происходит вокруг. Фри была совсем близко, сидела вплотную и говорила с кем-то за пределами видимости. Повернуть голову оказалось титанически трудно. Новый человек был совершенно один. Кто же справился с той тварью? Никто бы не сделал этого в одиночку, ведь... Наконец Стеф заметил синюю форму и символ созвездия Круга Тринадцати. Он её знал. Многие слышали об этой протекторше, но лишь редкие были с ней знакомы. И Стефану сегодня крупно повезло. Её так давно не было в Саларуме. Сильнейшая протекторша. «Похоже, ты всё ещё с нами, дорогой!» улыбнулась рыба, заметив, что водолей очнулся. Стеф вновь провалился в беспамятство. Бог продолжал болеть.